Глава 56. Как возникают фобии и почему некоторые люди боятся пользоваться лифтом. Термин «фобия» на греческом языке означает «сильный страх», «ужас». Но это не просто сильный страх. У фобий есть свои особенности, из-за которых с ними сложно расстаться, и они могут годами мучить человека. Фобия – это неконтролируемый навязчивый страх, от которого у человека не получается самостоятельно избавиться. Если человек плохо плавает, то все-таки может зайти в воду и поплавать, контролируя свой страх. Но если у человека аквафобия, то как только под ногами не окажется дна, человека охватит сильнейшая паника, которой он не сможет противостоять. Фобии сложно объяснить с логической точки зрения. Сноска. Например, при мизофобиях, навязчивом страхе загрязнения, больной вроде бы логично утверждает, что в грязи есть микробы, и их нужно опасаться. Только он зачем-то моет руки по 30 раз в день, никогда не возьмется голыми руками за ручку двери в магазине и живет в постоянном страхе подцепить какую-нибудь заразу. Например, понятно, что стоит остерегаться ядовитых скорпионов и больших тропических пауков, которые могут ужалить человека. Но в случае арахнофобии некоторые люди приходят в ужас от совсем маленьких, безобидных паучков, которые, в отличие от комаров, даже укусить нас не могут. Еще одна особенность фобии – подсознательный источник страха. Чаще всего причина, вызвавшая формирование фобии, оказывается вытесненной из сознания человека, а без ее проработки избавиться от навязчивого страха невозможно. Поэтому для лечения фобий нужен психолог, который поможет вспомнить, с чего она зародилась, и затем перепрограммирует мозг человека, чтобы он более спокойно реагировал на предмет, вызывающий фобию. Сноска. Перепрограммированием мозга и лечением фобий занимается специальное направление психологии – нейролингвистическое программирование, НЛП, которым я занимаюсь уже более 20 лет. Фобии нередко сопровождаются паническими атаками так называют активацию симпатической нервной системы человека, которая у наших предков включалась в случае опасности и должна была помочь выжить в суровых условиях дикой природы. Для этого мозг усиливает работу сердца, перенаправляя кровь к мышцам, чтобы или победить врага в отчаянной схватке, или убежать от него. Когда в наше время человек, страдающий агорафобией, оказывается в толпе людей, то эти же самые реакции, учащенное сердцебиение, сухость во рту, затрудненное дыхание, потливость, пугают его, отчего они только усиливаются. В результате человека охватывает настоящая паника, он бросается домой и сидит там, боясь его покинуть и снова оказаться на открытом пространстве, окруженной незнакомыми людьми. Может возникнуть вопрос, откуда берутся фобии, и почему некоторые люди до жути боятся того, что у других не вызывает абсолютно никакого страха. Ученые установили, что большинство фобий возникают в раннем детстве, когда человек слаб, мало что понимает в окружающем мире и еще не может эффективно справляться с опасностями. В таких обстоятельствах нападение собаки, внезапное появление паука, погружение в воду или падение даже с небольшой высоты – могут вызвать соответствующие фобии, которые потом будут закрепляться и усиливаться. При этом психотравмирующая ситуация может произойти не только с самим ребенком, но и с другими людьми в ближайшем окружении, или даже может быть увидено на экране кинотеатра. По крайней мере, в моей практике были случаи, когда мне приходилось избавлять людей от фобий, которые они получили в детстве при просмотре страшных кинофильмов. В целом можно сказать, что механизм возникновения большинства фобий описывается с позиции теории условных рефлексов Павлова. Вы же, наверное, помните опыты Павлова из школьного учебника про собаку и лампочку, когда ученый зажигал лампочку, а потом кормил собачку. В результате нескольких сочетаний у собаки формировался условный рефлекс, и при виде лампочки у нее текли слюнки в предвкушении обеда. Но в школе вам не рассказывали о других опытах академика, в которых он включал метроном, а потом бил собаку током. И уже через несколько сочетаний у собак возникала фобия метронома. Почему же после одного случая в детстве фобия со временем не исчезает, а только усиливается, достигая размеров огромного навязчивого страха? Оказывается, что неизлеченная в самом начале фобия начинает подпитывать саму себя, Предположим, человек как-то застрял в лифте, потому что в доме отключили электричество. Представьте себе ситуацию. Лифт остановился где-то между шестым и седьмым этажом. В кабине темно, страшно и неизвестно, что будет дальше. В такие моменты мозг начинает подбрасывать предательские вопросы. А хватит ли воздуха в кабине, если лифт не откроется в течение ближайших часов? Не оборвется ли трос лифта? А вдруг у меня случится сердечный приступ? Все это может запустить реакции паники, и человек почувствует, как заколотилось его сердце, пересохло во рту и стало трудно дышать. В этот момент человек может подумать, что уже началась нехватка кислорода и считаете, что фобия уже родилась. Если человек вовремя обратится к психологу, специалисту по фобиям, то навязчивый страх можно будет уничтожить в зародыше. Если же человек постарался просто вытеснить неприятные воспоминания, не думать о них, то в одной из следующих посещений лифта они могут самопроизвольно всплыть из подсознания. И тогда по принципу условного рефлекса Павлова сердце начнет биться сильнее, а во рту станет суше. Человек заметит это и испугается, что только усилит сердцебиение и вызовет спазм дыхания. Возникает порочный круг. Чем сильнее боится человек, тем сильнее реагирует на страх его тела, а увеличивающиеся признаки страха пугают человека. Тут уже недалеко до панической атаки. Следующая стадия – избегание предметов фобии, но это только усугубляет дело. Чем сильнее человек избегает лифтов, воды, собак или пауков, тем сильнее они напугают его при следующей встрече.